Но оказалось, что он наткнулся на след Гюдберна Юхансона в Вене. Я понимал, что мне нужно выиграть время, по крайней мере, 48 часов. И я рассказал ему ту небылицу про Эвина Юля, которую придумал специально для подобного случая. Я сказал, что Эвин был несчастным бедолагой с израненной душой, и в него вселился Даниэль. Во-первых,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 Харри повторил сообщение и вернул рацию ему. Дальше твоя работа, Халворсон. Останови праздник. О чем ты говоришь? Ты при исполнении, а у меня сейчас вид как э, у алкоголика. Они меня и слушать не станут. Халворсон посмотрел на Харри. Небритый подбородок, мятая, криво застегнутая рубашка, ботинки на бусу ногу. Кто они? «Ты что, еще не понял, о чем я говорю?» Рявкнул Харри и указал ему трясущимся пальцем.